Наш деда мой был обезьяна, а не чёрный ребёнок. Вот первый артист моей труппы, сеньор Душка. Душка другой. Приветствую собравшееся здесь общество. Душка приложил руку к бам и послал нам воздушный поцелуй. А вот и второй, продолжал Виталис, указывая на белого пуделя. Сеньор Капи сейчас представит почтенному обществу своих друзей. Белый пудель, который до этого момента лежал неподвижно, быстро вскочил на задние лапы, скрестил передние на груди и так низко поклонился, что почти коснулся головой пола. Затем он, повернувшись к другим собакам, и лапой сделал им знак приблизиться. Те тоже вскочили и, протянув друг другу лапы, так как люди протягивают руку с серьёзным видом, сделали 6 шагов вперёд, потом 3 шага назад и поклонились. от кого я называю Капи, от итальянского слова капитан. Является старшим среди собак, он умнее других и передаёт им мои приказания. Молодой франт чёрной шерстью зовётся Зербино, что значит любезный. А прелестная юная особа с такой смиренной мордочкой, синьора Дориче, она вполне заслуживает своё прозвище Кроткая. Я чрезвычайно талантливым артистами я и путешествую по всему свету, зарабатываю на жизнь в зависимости от того, как нам повезёт. Капе, подойди сюда. Фудель скрестил лапы. Мои артисты прекрасно воспитаны, и я с ними всегда очень вежлив в кафе. Будет Любезен, скажи, пожалуйста, этому мальчику, который смотрит на тебя с таким изумлением, который теперь час. Капе. подошёл к своему хозяину, раздвинул лавчин, порылся в его жилетном кармане, достал оттуда большие серебряные часы. Посмотрев на циферблат, он громко и отчётливо тявкнул два раза, а затем тявкнул три раза, но уже более слабо. В самом деле было 2 часа и 3 четверти. Очень хорошо, сказал Виталис. Благодарю тебя, Капи. А теперь попроси синьору Дольче немного попрыгать через верёвочку. Хати начал шарить в кармане хозяина и достал оттуда верёвку. Затем он сделал знак Сербину, который быстро встал напротив него. Хати бросил ему конец верёвки, и тот схватил её зубами. Тогда Дольче принялась прыгать через верёвку, не сводя красивых и нежных глаз с хозяина. Вы видите, как умны мои ученики? заметил Виталис. Но ум оценивается по достоинству только при сравнении. Вот почему я и приглашаю мальчика в мою труппу. Он будет играть роль дурачка и тем ещё больше подчёркивать необычайный ум животных. "О, чтобы играть дурака", перебил Барбарен. "Для этого надо быть очень умным", продолжал Виталис. "Я уверен, что у мальчика ума достаточно". Впрочем, мы это сейчас увидим. Произведём небольшое испытание. Если мальчик умён, он поймёт, что с сеньёром Виталисом у него будет возможность обойти всю Францию, увидеть много других различных стран. А если он глупон начнёт плакать и кричать, и сеньор Виталис, который не любит капризных детей, не возьмёт его с собою. Тогда этому бедному мальчику придётся идти в приют.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 видя, что я стою взволнованный, со слезами на глазах, Виталис ласково потрепал меня по щеке. Ну вот. Мальчик всё понял. Сидня плачет. А потому завтра оставьте меня у матушки, закричал я. Я умоляю вас. Прежде чем я успел что-либо прибавить, меня прервал отчаянный лай Капи. Собака кинулась к столу, на котором сидела Душка. Обезьянка, уловив момент, когда все обернулись к камню, тихонько взяла стакан с вином